Глава четвертая. Сумерки. Гавин смотрел на запад, наблюдая за тем, как последние лучи заходящего солнца сжигают облака. Само солнце было окутано завесой беспросветного мрака, той же, что по ночам скрывала звезды. Облака сегодня были неестественно высокими. Часто в пасмурные дни вершина Драконовой горы была не видна. Но эта густая серая мгла висела так высоко, что большую часть времени она едва касалась острой, сломанной верхушки. Нападем на них, прошептал Джасао, прятавшийся на вершине холма рядом с Гавином. Гавин перевел взгляд с заходящего солнца на небольшую деревушку внизу. В ней все уже должны были разойтись по домам, кроме, возможно, какого-нибудь крестьянина в последний раз проверяющего свою скотину перед сном. Улицы должны были погрузиться в темноту, и лишь несколько сальных свечей еще могли светиться в окнах, пока люди завершали свою вечернюю трапезу. Но темно не было. И не было ночного покоя. Деревня освещалась бушующим пламенем факелов в руках дюжины крепких мужчин. В свете этих факелов и угасающего солнца Гавин различал на них ничем не примечательную черно-коричневую форму. Он не мог видеть трех звезд на их эмблемах, но знал, что они там есть. Со своей отдаленной позиции Гавин увидел, как из домов вывалились несколько новеньких с напуганными и обеспокоенными лицами и присоединились к остальным на переполненной людьми площади. Эти крестьяне не были рады встрече с вооруженным отрядом. Женщины вцепились в детей, а мужчины осмотрительно не поднимали глаз. «Мы не хотим неприятностей», — демонстрировал их вид. Несомненно, они слышали от жителей других деревень, что эти захватчики были дисциплинированы. Солдаты платили за товары, а юноши не забирали на службу насильно, хотя и желающих не прогоняли. Очень необычно для нападающей армии. Но Гавин знал, что думали эти люди. Войско возглавляли айс А кто мог сказать, что обычно, а что нет, когда в дело были замешаны эти женщины? Хвала Свету, с этим патрулем сестер не было. Вежливые, но строгие солдаты выстроили жителей в шеренгу и тщательно их осмотрели. Затем пара патрульных обследовала каждый дом и амбар. Они ничего не взяли и ничего не сломали. Все прошло четко и точно. Гавину даже казалось, что он слышит, как офицер приносит мэру свои извинения. «Гавин?» — спросил Джисао, «Я насчитал только дюжину. Если мы отправим отряд Родика зайти с севера, то отрежем их с обеих сторон и раздавим между нами». Уже достаточно стемнело, и они не заметят нашего приближения. Взять их будет совсем несложно. А жители? спросил Гавин. Среди них есть дети. Раньше нас это не останавливало. Раньше все было по-другому ответил Гавин, качая головой. Последние три деревни, которые они обыскали, указывают прямо на Дарлан. Если пропадет этот отряд, следующему захочется узнать. Что же это они здесь чуть не обнаружили? Мы привлечем внимание целой армии. Но... Нет же, Сао, — мягко сказал Гавин. Мы должны знать, когда отступить. Значит, мы зря проделали весь этот путь. Мы проделали его ради возможности, — произнес Гавин, пять из вершины, чтобы не выделяться на фоне горизонта. А теперь, когда я изучил эту возможность, мы не станем ее использовать. Только дурак пускает стрелу лишь потому, что видит перед собой птицу. — Но почему бы не выстрелить, если птица прямо перед носом? — спросил Джесау, присоединяясь к Гавину. — Потому что иногда результат не стоит стрелы, — ответил Гавин. — Идем. Внизу в темноте с занавешенными фонарями стояла часть тех, кого искали солдаты в деревне. Должно быть, Гаррет Брин был сильно раздосадован, узнав о разбойничьем отряде, скрывающемся где-то поблизости. Он усердно пытался выдавить их, но местность вблизи Тарвалона была щедро усеяна деревушками, лесами и укромными лощинами, в которых мог укрыться небольшой и подвижный ударный отряд. До сих пор Гавину удавалось скрывать своих отроков, время от времени совершая удачные вылазки или устраивая засады войскам Брина, Это было все, что можно было сделать с тремя сотнями человек, особенно если имеешь дело с одним из пяти великих полководцев. Неужели мне суждено сражаться с каждым, кто когда-либо был моим наставником? Гавин взял по воде своего коня и отдал безмолвный приказ отступать, подняв правую руку и резко указав ею в направлении от деревни. Люди двинулись без лишних вопросов, пешими, ведя лошадей под узцы, чтобы не привлекать внимания. Гавин думал, что уже смирился со смертью Хаммара и Коулина. Сам Брин учил его тому, что иногда на поле боя союзники внезапно становятся врагами. Он сразился со своими бывшими учителями, и он победил. И хватит об этом. Однако в последнее время его память, казалось, упорно откапывала эти тела и постоянно напоминала ему о них. Почему теперь, когда прошло столько времени? Гавин подозревал, что чувство вины было вызвано встречей с Брином, его первым и самым важным учителем искусства войны. Он помотал головой, ведя вызовы сквозь сгущающиеся сумерки. Он старался вести людей подальше от дороги, на случай, если разведчики Брина расставили часовых. Полсотни бойцов Гавина старались идти как можно тише, а упругая земля заглушала стук лошадиных копыт. Если Брин был удивлен нападением на своих разведчиков, то Гавин был удивлен не меньше, обнаружив те три звезды на форме убитых им людей. Как смогли враги Белой башни привлечь величайшего военного гения Андора? Что вообще делал капитан-генерал королевской гвардии, сражаясь на стороне мятежных Айсседай? Он должен был быть в Кеймлене и защищать Элейн. Неспошли свет, чтобы Элейн добралась до Андора. Она не могла оставаться с мятежницами, когда ее страна нуждалась в королеве. Ее долг перед Андором был важнее долга перед Белой башней. А как же твой долг, гавин Тракант? подумал он про себя. Он не был уверен в том, что у него все еще оставался долг или честь. Возможно, чувство вины перед Хаммаром и кошмара о битве и смерти у колодцев Дюмай были вызваны постепенным осознанием того, что он мог выбрать не ту сторону. Его верность принадлежала Илейн и Игвейн. Что же тогда он до сих пор делал здесь, сражаясь в битве? до которой ему не было дела, на стороне, по всей видимости, противоположной той, что выбрали они. «Они всего лишь принятые», — сказал он себе. «Илейн и Игвейн не выбирали сторону, они лишь делают то, что им приказано». Но все сказанное ему Игвейн месяцы назад в Каириене говорило о том, что решение она приняла сама. Она выбрала свою сторону. Хамар выбрал сторону, Город Брин несомненно выбрал сторону. И только Гавин желал оставаться на обеих сторонах сразу. Это противоречие разрывало его на части. Через час Гавин приказал сесть на лошадей и двигаться к дороге. Он надеялся, что разведчики Брина не станут продолжать поиски за пределами деревни. Если же станут, то следы пятидесяти всадников будет сложно не заметить. Этого не избежать. Поэтому лучшее, что можно сделать, это добраться до твердой земли, где их следы скроет тысячелетнее дорожное движение. Две пары бойцов выдвинулись вперед. Еще две пары приотстали, заняв свои посты. Остальные сохраняли тишину, несмотря на оглушительный стук копыт, перешедших на голоб лошадей. Никто не спросил, почему они отступают. Но Гавин знал, что этот вопрос их интересует так же, как и Джисао. Они были хорошими людьми. Наверное, даже слишком хорошими. Пока они ехали, Раджар поравнялся с Гавином. Еще несколько месяцев назад он был юнцом. Но теперь Гавин не мог думать о нем иначе, чем как о солдате, ветеране. Некоторые наживают опыт годами, другие — в течение месяцев, видя, как гибнут их друзья. — Взглянув наверх, Гавин не увидел звезд. Они прятали от него свои лица за облаками, как аильцы за черными вуалями. — Где мы ошиблись, Раджар? — спросил он, продолжая скакать. — Ошиблись, лорд Гавин? — переспросил Раджар. — Я не думаю, что мы где-то ошиблись. Мы не могли знать заранее, какие деревни решит осмотреть этот патруль, и что он не повернет на старый фургонный тракт, как вы надеялись. Кого-то это, возможно, и озадачило, но отступить было правильным решением. — Я говорил не о вылазке, — сказал Гавин, покачав головой. — Я говорил о том растреклятом положении, в котором мы оказались. — Ты не должен был участвовать в набегах за припасами и тратить время, убивая лазутчиков. — Сейчас ты уже был бы стражем у какой-нибудь новоиспеченной Айсседай. — А я... Я должен был вернуться в Кэмлин, Клейн. «Колесо плетет так, как желает колесо», — ответил его более низкий спутник. «Что ж, тогда оно вплело нас в дыру», — пробормотал Гавин, вновь бросая взгляд на затянутое облаками небо. И «Элайда не очень спешит вытащить нас из нее». Раджа рукоризненно посмотрел на Гавина. «У Белой башни свои методы и мотивы, лорд Гавин. Не нам о них судить». Что хорошего в страже, подвергающем сомнению приказы своей Айс-Седай? Это отличный способ погубить обоих. Вот что я скажу. Ты не страш, Раджар. Вот в чем проблема. Гавин промолчал. Похоже, никого из отроков не беспокоили эти вопросы. Для них мир был намного проще. Выполняй то, что приказывает Белая башня и престол Амерлен. И не важно, если эти приказы кажутся созданными для того, чтобы убить тебя. Три сотни юнцов против более чем 50 тысяч закаленных солдат под началом самого Гарота Брина. Желало того, Амерлин или нет, но это была смертельная ловушка. Единственной причиной, по которой отроки смогли продержаться столь долго, было знакомство Гавина с методами своего учителя. Он знал, куда Брин будет посылать патрули и разведчиков, и знал, как ускользнуть из его сетей. И все равно усилия были тщетными. Гавину не хватало людей для серьезных атак, тем более, когда рядом была копавшаяся для осады Брин. Кроме того, поразительной чертой было полное отсутствие линий снабжения. Откуда они брали продовольствие? Они закупались в близлежащих деревнях, Но этого было явно мало, чтобы всех прокормить. Как они вообще смогли принести с собой все необходимое, двигаясь при этом так быстро, чтобы неожиданно появиться в середине зимы? Атаки Гавина были практически бессмысленны. Этого было достаточно, чтобы понять, что Амерлин просто хочет избавиться от него и его отроков. До колодцев Дюмай у него были подозрения на этот счет. Теперь же Гавин все больше в этом уверялся. «И несмотря на это, ты продолжаешь следовать ее приказам», — подумал он про себя. Юноша потряс головой. Разведчики Брина были в опасной близости от его лагеря, и он больше не мог убивать их, не выдавая этим себя. Настало время вернуться в Дарлан. Возможно, у Айседай были мысли о том, что делать дальше. Гавин прижался к коню и продолжил ночную скачку. — Свет! Хотел бы я видеть звезды! — подумал он.